Глава 19. Представляющий текст. Доцент Воздвиженский стал обучаться продвижении в соцсетях. Сутками он пребывал в Ютубе и смотрел познавательные ролики. А рядом сидел профессор Сомов и ржал. «Пристань», — сказал Воздвиженский. «Лучше помоги написать представляющий меня текст». «Зачем?» Ну «Чтоб видели, какой я хороший, читали мою монографию про Блока» сказал Воздвиженский. «Запросто», — сказал Сомов. «Импровизирую. Меня зовут доцент Воздвиженский. Я писатель, ученый поэт. Первые две недели знакомства я всем нравлюсь, а потом всех дико раздражаю. Методом проб и ошибок я написал монографию про Блока. По проверенным данным, моя монография повышает креативность на 16%. Творческий потенциал на 24%, способность к самостоятельным суждениям на 22%, способствует развитию мелкой моторики и улучшает социально-педагогические навыки, стимулирует мыслительный процесс. Все это подтверждается фотографиями счастливых студентов. Проверено, что люди, прочитавшие мою монографию, лучше устраиваются в жизни и могут претендовать не меньше, чем на должность коммерческого директора. Воздвиженский торопливо печатал, затем спросил: "Что это за бред? И где ты взял эти цифры?" Сомов скромно прокашлялся. "Главное цифры ставить не круглые, а какие-нибудь с дробями. Это примерно такой же бред, как любой наш научный отчет, только разбитый на абзацы. Главное запомни слова мелкая моторика и вставляй их почаще. Они, хоть и не пойми, что значит, но звучат очень важно. Откуда взять?" «Фотографии счастливых студентов», — спросил Васдежинский. Сомов задумался. «Ммм, это вопрос. Ничего, в буфете найдем. Где еще искать студентов во время наших лекций? Только в буфете». Восемь крысят. На кафедре в шкафчике с печеньем родились восемь крысят. Пять крысят профессор Щукин сплавил студентам по тарифу. «Берешь крысенка, не готовишься к экзамену». Особенно охотно на эту комбинацию шли юристы. Но потом приходилось требовать от них фотофиксации, что крысы счастлива, потому что юристы продолжали комбинировать и дальше. Оставшихся трех крысят Щукин сунул в карман и пошел в зоомагазин. Адам по пятьдесят рублей», — сказал он девушке. «Не нужны. У нас такого барахла три клетки», — сказала девушка. Адам бесплатно», — шепотом предложил Щукин. Девушка отвернулась, притворяясь, что не услышала. Щукин уже уходил, когда в магазин бежал какой-то сколокоченный тип. Судя по безумному виду и следу помады на носу влюбленной. Крысы есть!» — закричал он с порога. «Мне в подарок!» Девушка сразу оживилась. «У нас есть прекрасные крыски, всего по пятьсот рублей!» — сказала она и, ухватив юношу за рукав, повлекла его куда-то к клеткам. Боялась Щукина. Щукин задумчиво вышел из магазина со своими тремя крысами в кармане. «Почему ты не подарил ему крысу?» — спросил Воздвиженский, ожидавший его снаружи. «Ну, это было бы неэтично», — сказал Щукин. «Магазин работает, чтобы продавать крыс. А тут я со своей бесплатной крысой. Получается, я подрываю торговлю. Но вообще вот какая мысль меня посетила. Ведь все где-то раздается бесплатно». Люди просто не умеют искать, не умеют получать отказы, не умеют просить, боятся отрицательных эмоций, не переключаются на новую деятельность, застревают в тоске и пустоте. Чуть что, все потеряно, и ну рвать на себе волосы. А так совершенно любую крысу можно пристроить, я тебя уверяю. Из магазина выскочил молодой человек. Он выглядел еще безумнее, чем пять минут назад. В правой руке у него была крыса, которую он раскручивал за хвост, влево держал телефон. Оказалось, уже купив крысу, он ухитрился поссориться со своей девушкой и назло ей зашвырнул теперь крысу в снег. Крыса со свистом пролетела несколько метров, воткнулась в сугроб и сильно испугалась. Это была глупая декарашка, а не умный битый жизнью пасюк. Щекин подобрал крысу, сунул ее в карман к своим трем крысам и грустно пошел по дороге. Ночные эфиры. Профессор Щукин сказал, «Я вчера долго ехал в машине ночью и слушал всякие ночные эфиры. Люди ночью искреннее. Понял, что мне очень нравятся искренние люди, но искренним быть опасно. Обязательно нужна дистанция. Искренность только в книгах или через фильтр, то есть посредством героя. Именно по этой причине политики такие официальные и подчеркнуты никакие. В личном общении политик всегда смотрит только себе под ноги или вверх, не встречаясь ни с кем глазами. Не потому, что они плохие, а просто в силу опыта. Те, кто поступал иначе, уже не в игре. Например, школьный зауч – это должность, созданная для заклевывания слабых птичек, учителей и детей. Но говорить об этом вслух нельзя, сам станешь такой птичкой. Можно говорить как-нибудь красиво. Министерство образования предпринимает ряд мер, ну и так далее. Такой фильтр выгоднее для соцсетей. А остальное же прятать в творчество. ЛИД институт Доцент Воздвиженский сказал В нашей кафедре писать книги учит только профессор Сомов. Он учит их писать очень хорошо и убедительно, но меня смущает, что я не люблю творчество самого сомова, а просто такой. Если я буду учиться, например, режиссуре, то я ведь тоже попаду на Сомова. Ну, с вероятностью 95%. И вообще везде так. По Ютубу я научусь быстрее. Первая причина. Я смогу быстро отбраковывать пустышку. Вторая причина. Я возьму сотни учителей у каждого по пять копеек и научусь суммарно. Тогда зачем учиться? Зачем вообще нужно образование? Я кандидат наук, но никто никогда не спрашивал у меня диплома. Я даже не знаю, где он лежит. Лет 10 его не видел». «Если мне старости дадут за мой диплом лишних сто рублей пенсии, то это, как бы вежливо сказать, меня не сильно греет». Щукин хмыкнул. «Тут, понимаешь, более сложный процесс. Вдохновения хватает только на первые месяца-два. Дальше уже только дисциплина и самопринуждение. Сомов это умеет, поэтому все, кто научится писать, научится у Сомова, хотя сам Сомов писать не умеет». «Для этого же нужное образование, просто чтобы не бросить. Иначе ты все равно сдуешься». Когда я занимался спортом, там была куча ребят талантливее меня. Они все сдулись и бросили, потому что им слишком легко все давалось. Они говорили, что тренер ничего не умеет и уходили, чтобы тренироваться дома. Но дома они не тренировались, а спивались. А тренер и правда был так себе» а самые ленивые которые все таки продолжали ходить уже через год приобретали неплохой опыт и участвовали в соревнованиях единственная сила которой нельзя верить это сила воли тупо как то сказал воздвиженский «У -у -у. тупо ладно идем на сомова он нас поучит как написать сочинение а за третий класс птичка профессор щукин сказал Как обучать детей, чтобы мамы были довольны? Отвлечь ребенка возгласом «Птичка!» Пока ребенок ищет птичку, быстро сделать все самому. Все остальные варианты менее продуктивны. Талантливые дети все ломают, рвут и мнут. Злятся на себя, и это бесконечный процесс. Но талантливых и упрямых мало. А маму не объяснишь, поэтому вариант с птичкой самый проходной. Мухина. На кафедре была преподавательница Мухина. У нее был муж Фердинанд. Мухина хотела, чтобы Фердинанд был спортивный. Она купит ему гантели и три бутылки водки и уедет на дачу. Приедет в воскресенье, а муж валяется отдельно от гантелей, и бицепсы у него не выросли. — ли виноваты. Не смогла я его гантелями заинтересовать. Буду копить на велотренажер, — говорила Мухина и начинала копить на тренажер. Еще у Мухиной был сын, Асклепий. Мухина хотела, чтобы он был начитанный. Купит ему четыре телефона и книжку «Золотой ключик» с картинками. Приезжает сын, сидит с телефоном, причем, видимо, не первые сутки. А «Золотой ключик», где лежал, там и лежит. Даже на сантиметр на столе не сдвинулся. Мухина очень страдала. «Надо ему в следующий раз другую книгу купить, более интересную, с большим количеством картинок», — говорила она. Хотя дети сейчас другие, по другим каналам усваивают информацию».